Глава четвертая. Урсус выслеживает полицию. Как мы уже говорили, по суровым законам того времени, обращенное к кому-либо требование следовать за жезлоносцем являлось для всех присутствующих приказанием не двигаться. Тем не менее, кое-кто из любопытных этому требованию не подчинился,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 Не пытаться понять, но действовать. Действовать немедленно. Урсус задал себе вопрос, что делать. Теперь, когда Гуинплена увели, перед Урсусом встал трудный выбор. Страх за судьбу Гуинплена гнал его за ним. Страх за себя подсказывал решение не трогаться с места.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 вызвать в полицию из-за какого-нибудь маловажного поступка? Урсус успокаивал себя, что вопрос будет разрешен без проволочки. Кое-что выяснится тут же, в зависимости от того, в какую сторону направится отряд полицейских, когда дойдет до конца Тарензофилда и вступит в один из переулков Литл Стренда. Если он повернет налево, Значит, Гуинплена ведут в Саутворскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не приходится. Какое-нибудь пустяшное нарушение городских постановлений, выговор судьи, два-три шиллинга штрафа. Гуинплена отпустят, и представление побежденного хаоса состоится в тот же вечер в обычное время. Никто ничего не заметит. Если же отряд повернет направо, дело серьезное. В этой стороне расположены страшные места. Когда жезлоносец, возглавлявший двойную шеренгу полицейских, конвоировавших Гуинплена, дошел до Литл Стренда, Урсус, затаив дыхание, впился в него глазами. Бывают мгновения когда все силы человека сосредоточиваются во взгляде. Куда же они повернут? Отряд повернул направо. Урсус зашатался от ужаса и прислонился к стене, чтобы не упасть. Нет ничего лицемернее слов, с которыми в иные минуты человек обращается к самому себе. Надо узнать, в чем дело. В глубине души он совсем этого не желает. В нем говорит страх. К тревоге присоединяется смутная боязнь возможных выводов. Человек сам себе не сознается, но он охотно отступил бы, и, сделав шаг вперед, уже упрекает себя в этом. Так было и с Урсусом. Он с содроганием подумал. Дело принимает дурной оборот. Я всегда успел бы узнать об этом. «Зачем я пошел за Гуинплен?» Придя к такому заключению, он, все люди сотканы из противоречий, ускорил шаг и, преодолевая страх, поспешил нагнать полицейских, чтобы в лабиринте Саутворских улиц не порвалась нить, связывавшая его с Гуинплен. Полицейский отряд не мог двигаться быстрее,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 Роскошным одеянием Оксфордского доктора музыки и скромным черным платьем Кембриджского доктора Богословия. Из подлинного Годберта, то есть мантии, подбитой мехом норвежского зайца, выглядывал камзол дворянина. Внешность у этого человека была наполовину средневековой, на голове парик, как у Ламуаньона, А рукава широкие, как у Тристана отшельника. Его большие круглые глаза по совиному уставились на гуинплена. плена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли был еще на свете человек такого свирепого вида. Орсус сбился с пути среди извилистых переулков, но у церкви Святой Марии Оверрей ему удалось нагнать шествие, которое к счастью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 И так как у каждого были свои дела, кучка любопытных вскоре разбрелась. Один только Урсус продолжал идти следом за Гуинпленом. Прошли мимо часовен, стоявших одна против другой и принадлежавших двум сектам, существующим еще и поныне, общине религиозного отдыха и лигии Аллилуйя.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 Для камнеметов и старинных пищалей. В самом низу стены виднелась дверца, похожая на отверстие в мышеловке. Эта дверца с решетчатым оконцем была проделана в полукруглом углублении массивного свода. Она была заперта на большой замок, снабжена узловатыми прочными петлями и тяжелым молотком, сплошь усеяна гвоздями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 Возможно, что по другую сторону почерневшего здания проходила большая улица, вероятно, главная улица Саутворка, упиравшаяся одним концом в Кентерберийскую дорогу, а другим в Лондонский мост. На всем протяжении переулка случайный наблюдатель мог бы обнаружить, кроме конвоя Гуинплена, только бледное как смерть лицо Урсуса.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 И постучал три раза. Оконцы открылось. Судебный пристав произнес по указу ее величества. Тяжелая дубовая, окованная железом дверца, повернулась на петлях. Открылся темный холодный проход, напоминавший пещеру. Этот страшный, сводчатый коридор терялся во мраке. Урсус видел, как Гуинплен исчез в нем.